Глава двадцать восьмая. Два дня спустя. Я приоткрыла глаза, впервые с легкостью отрывая голову от подушки. Температура спала, вне всякого сомнения болезнь отступила. Я посмотрела вперед, и уголки губ как по команде разъехались. Дима сидел за столом, не сводя с меня хитрых льдисто-голубых глаз. «Ты все это время был здесь?» Вместо ответа Воинов уверенно качнул головой. «Поразительно, он караулил мой сон с обеда, а ведь я просила его идти домой. Хотел убедиться, что тебе полегчало». Дима пересел с кресла на край кровати, вложив мою ладонь в свою. «Прости меня». Он приподнял согнутым пальцем мой подбородок, напряженно заглядывая в глаза. «Богдан рассказал, сколько вы для меня сделали, а я повел себя как неблагодарный дурак». Я пожала плечами. В комнате царил полумрак, в доме было поразительно тихо. Словно прочитав мои мысли, Митя сказал. «Твои родственники уехали к Арабаджанам, и, кстати, твоя мама очень даже милая женщина». Губы парня растянула слабая полуулыбка. «Надеюсь, тебя никто не обижал, пока я спала?» — поинтересовалась я взволнованно. «Да брось, меня трудно обидеть. Вернее, только с жизнью тягаться сложно». Его горький смех полоснул по сердцу бритвой. «Ох, Митя, мой сложный, любимый Митя. Я хотел кое-что тебе рассказать. Есть силы послушать, или все же мне лучше уйти и дать тебе выспаться?» В ожидании ответа собеседник крепко сцепил ладони. Он делал так всегда, когда не мог справиться с волнением. «Говори, конечно, говори!» «За эти дни я выспалась на всю оставшуюся жизнь». «Хорошо. Тогда я принесу конфеты и чай. Хочется чем-то подсластить эту историю». Парень вышел из комнаты, а я потянулась к зеркальцу на прикроватной тумбе, устремив в него свой критичный взгляд. «Вот блин!» — выглядела я так, будто пережила зомби-апокалипсис. На голове птичье гнездо, лицо помятое, отекшее, губы потрескались, а кожа все еще имела бледно-землистый оттенок. Однако я не успела хоть немного улучшить свой внешний вид. Митя показался на пороге с подносом в руках. Заварил свежий чай, пока ты спала. «Спасибо, это как раз то, что нужно», — пробормотала я, усаживаясь поудобнее. «Коле уж все тайное выплыло наружу, я решил поведать все от первого лица. А ты уже сама решай, стоит ли связываться с человеком из такой семьи». Мурашки поползли по моей коже от того, насколько уверенно и трагично прозвучал его голос. Однако Митя не позволил мне возразить, начиная свой путанный рассказ. Класса до шестого я еще верил, что все это временно, и наша семья не отличается от любой другой среднестатистической семьи. Мы с братом прилежно учились, посещали пришкольные секции, а по выходным проводили время у Бодровых. Я мечтал поступить на Мехмат, Богдан в театральный. Мне казалось, мы вполне счастливы, но один вечер поделил мою жизнь на «до» и «после». Митя прокашлялся, на несколько секунд согнувшись пополам. Когда же он, наконец, расправил плечи, его голос зазвучал гораздо ожесточеннее. Я обнаружил мать пьяную на лавочке возле подъезда. Незнакомые мальчишки обступили ее и выкрикивали всякие гадости. Какое-то время я наблюдал за всем, словно сквозь толщу воды. Не верил, что это моя мать. Ее лицо было опухшим до такой степени, что глаза превратились в щели. Мне было тошно. Когда тебе двенадцать, реальность воспринимается гораздо больнее. И тут она простонала «сынок, у меня внутри произошел взрыв мощности в сто мегатонн». С той секунды добрый мечтательный Митька умер. Ему на смену пришел хулиган по прозвищу «Воин». Я в буквальном смысле осатанел, раскидав всех обидчиков матери. Никогда не забуду свой первый трофей в виде выбитого зуба. Хотелось даже повесить его на ниточку и для устрашения таскать на шее. «Мить». но ну, этот случай и определил мою дальнейшую судьбу. На смену надежде и мечтам пришли ярость и безысходность. Внутри меня разрасталась жгучая боль, и чтобы хоть как-то абстрагироваться, я стал причинять ее другим. «И что теперь? Как твоя мама себя чувствует? Неужели ей нельзя оказать квалифицированную помощь?» Я села ближе, крепко обнимая его за талию. «Уже неоднократно оказывали. Только бутылка гораздо важнее родных сыновей. Пора нам с Богданом с этим смириться. Сейчас она снова несколько недель проваляется в клинике, и все по-новой. Мне стыдно, рос «Стыдно смотреть людям в глаза, видеть их сочувствие и жалость. Я не хочу, чтобы меня жалели». Голос мити дрогнул. «А я тебя не жалею. Я тебя люблю», — прошептала я у краешка любимых губ. «Вместе мы все преодолеем». «Любишь?» — изумленно переспросил он, тоже переходя на шепот. «Ага, люблю. И давно хотела в этом признаться». Я уткнулась в его заросшую щетиной щеку губами. «И спасибо тебе. Только рядом с тобой я вновь ощутила, что значит жить». После смерти отца никак не могла вздохнуть. Что-то все время стояло поперек горло А с тобой, мить все иначе. Я верю, ты пришел в мою жизнь не просто так. Нашу встречу благословили на небесах. Я тоже тебя люблю, Роза Пчелкина. Спасибо, что в очередной раз спасла мне жизнь. Мы так и сидели, молча, прижавшись друг к другу, боясь нарушить эту волшебную гармонию двух любящих сердец.